Часть вторая. «Темный мастер». Безупречный воин подобен мстительному духу. Он умирает не сразу, даже если ему отрубят голову. Книга самурая. Глава первая. Прогулка на Крестовском. «Позднее июньское субботнее утро. Пью кофе, смотрю в окно на голубей. На душе ясно и безмятежно, как в безоблачном небе за окном. Лети куда хочешь». Или не лети, если не охота, все проблемы позади, пришло время отдохнуть. Даже не верится. Когда целый год живешь в аварийном режиме, а голова забита тестами, зачетами, экзаменами. Когда каждая весна проносится мимо в каком-то угаре, забываешь, что бывают в жизни такие спокойные минуты. Когда можно просто посидеть, ничего не делая и ни о чем не думая. В понедельник я получу диплом, и родители начнут допекать меня подготовкой к поступлению в академию. «Но сегодняшний день мой, пора начинать оттягиваться. Чем бы заняться?» От раздумий отвлек телефонный звонок. «Гелька, салют!» «Эзергиль, привет, ты куда пропала? Обещала же еще на позапрошлой неделе». «Да вот, дела замучили. Не хочешь встретиться?» «С удовольствием. Может, сходим на Крестовский? На роликах погоняем?» «Давай, только без роликов». «Эзергиль, а что, если я возьму с собой одного человека? Он не очень надоедливый». В трубке раздался многозначительный смешок. «Давно хотела посмотреть на юношу, который покорит на жестокое сердце». «Да у меня с ним так ничего серьезного». «Ладно, не оправдывайся. Конечно, приходите вдвоем. Мы договорились встретиться в час у метро «Крестовский остров». Я оповестила о предстоящей прогулке Рыжика и принялась наряжаться». Незадолго до выхода позвонила Маринка, я и ее пригласила до кучи. Компания гулять всегда веселее. К месту встречи мы с Рыжиком и Маринкой приехали первые. На Крестовском, как всегда, по выходным столпотворение. Каждому ларьку с мороженым, пивом и сладкими водичками очередь. Толпы детишек осаждают ряды лотков с китайским барахлом. Со всех сторон несется капризное завывание «Купи-купи». Перед воротами толчья все ломятся на аттракционы «Дива острова». От метро слышно, как орут люди на американских горках, вот сейчас затаскивают вверх вагончики. Разрозненные веселые возгласы, фальшивые ахи. Вот поезд балансирует на верхушке горы, напряженная тишина. Народ набирает в легкий воздух для вопля. И вот нарастающий, неподдельный, пронзительный, дружный визг, заглушающий грохот колес по рельсам, понеслось. «Ужас!» – прокомментировала Маринка, вслушиваясь крики. «Никогда не полезу на эти горки, а вы, ребята?» «Точняк!» – согласился Рыжик. «Аттракционы для самоубийц!» Видали, в новостях в Лас-Вегасе укатилось в пустыню колесо обозрения. «Ну что, пошли брать ролики или лучше просто погуляем?» Я усмехнулась про себя, прекрасно понимая, что дело вовсе не в укатившемся колесе. Рыжик боится, что мы потащим его на аттракционы а у него, как всегда, мало денег. Сознаться же в этом не позволяет мужская гордость. Вот у нас в училище народ в этом смысле простой, без комплексов. Одна моя сокурсница рассказывала, как некий реалист Иван, тот самый библейский экспериментатор, пригласил ее на свидание. «Пойдем в хорошее место, угощу тебя чем-то особенным», вальяжно предложил он. Потом они пришли к метро и долго бродили вокруг ларьков. Иван при этом бормотал, изучал ценники. «Так это не то место, и это не то». Наконец остановился перед самым зачуханным ларьком с чипсами, вытащил из кармана кучку мелочи, долго ее пересчитывал, вздыхая. А потом сказал «Давай сегодня ты чем-нибудь меня угостишь, а?». Между тем Рыжику пришла в голову новая идея. «Девчонки, пройдемся до стадиона». До Невского кольца, там сегодня говорят автогонки, открытие сезона может... Ни за что. Ну ладно. Однажды я уже поддалась на подобную провокацию и получила в итоге самый тоскливый уикенд во всей жизни. Сидишь целый день, как идет на трибуне, и каждые 30 секунд мимо тебя с натужным ревом проносится размытое пятно. «Сначала погоняем на роликах», – определилась я, «а потом кое-кто угостит нас мороженым». «Да, Рыжик!» – на лице Рыжика отразилось облегчение. «Легко сказать, погоняем. А если я не умею на роликах кататься?» – капризно спросила Маринка. «Можно подумать, тут кто-то умеет», – ответил Рыжик. «Я вообще один раз в жизни катался, прикиньте!» «Взял полный комплект защиты на локотники, на коленники, даже шлем. Выехал во всем этом как терминатор, и вот же, зараза, так и не упал!» «Значит, у тебя кроликам прирожденный талант. Поучишь меня?» – спросила Маринка, сопровождая слова кокетливым взглядом. Я невольно помрачнела, терпеть не могу эту ее привычку строить рыжику глазки. А он ей еще и подыгрывает, лестное, ему, видите ли, женское внимание. Но тут как раз подошла Эзергиль, мы с ней не виделись, наверное, с Нового года. Эзергиль, как всегда, ослепительно, тонкая фигурка, осанка и пластика балерины. Чёрные волосы заплетены в толстую длинную косу, длинная чёлка убрана с олба тёмными очками. Брючный костюм цвета слоновой кости сразу видно, что не с вещевой ярмарки. Каблуки, маникюр, ох-ох. Когда же я научусь так же себя подавать? Идёт к нам и улыбается так, что все окружающие мужики уже свернули шеи. Гелька, привет, давно не виделись. О, Маринка, и ты тут? Ну и где твой мальчик? Рыжик, как увидел Эзергиль, так просто дара речи лишился. Нет, в самом деле, ни обычной развязности, ни единой дурацкой шутки, простого чувства юмора у человека отказало. Только глазами лупает и улыбается. Обменявшись приветствиями, мы направились в парк и не спеша побрели вдоль тенистой главной аллеи, периодически уворачиваясь от едва стоящих на ногах роллеров. Мы с Эзергилью немного отстали, чтобы спокойно поговорить вдвоем. Рыжик, оставшись наедине с Маринкой, очнулся от чар эзергили и вновь принялся болтать. «Милый мальчик», – одобрительно сказала Эзергиль, кивая на моего бойфренда. «Симпатичный, спортивный, застенчивый». «Сейчас таких нечасто встретишь». «Ха, это Рыжик-то застенчивый. Погоди, он еще развернется во всей красе». «Он ведь не из училища». «Нет, мы на улице познакомились». «Это правильно. Нечего в своем соку вариться», — Зергиль подумала и добавила. «Хотя потом все равно большинство девчонок выйдут замуж за парней из своей среды. Наверное, это правильно. С ними ведь еще жить потом. Только это так скучно». Тем временем мы дошли до ближайшего проката роликов. «Зергиль напомнила, что кататься не собиралась. Тогда и я не буду», — сказала я. «Ну и за каким чертом мы сюда перлись?» — вспылил Рыжик. В конце концов, решили так. Рыжик с Маринкой будут кататься на роликах, а мы с Эзергилью устроимся в открытом кафе прямо у дороги. Будем попивать сок и ими любоваться. «Как у тебя вообще дела?» – спросила я Эзергиль, когда Рыжик с Маринкой ушли за роликами. «Как учеба в универе?» «Нормально. Тебе в подробностях или без?» Я задала вопрос, который меня давно мучил. «Почему ты не пошла в академию?» – Эзергиль задумалась. Дело, наверное, в том, что меня интересуют пограничные области познания. Это которые? Которые на стыке между науками. Ну вот представь себе. Нормальная наука – это как торная тропа, дорога, по которой перед тобой прошли несколько десятков тысяч человек. И все, что ты можешь – добавить еще одну цепочку следов, которую никто даже не заметит, чтобы сделать эту дорогу еще более широкой, удобной, простой и неинтересной. А можно балансировать на грани двух областей знаний. Скользить по краю неисследованной бездны, отталкиваясь то от одного, то от другого берега. «Бывают и те, кто все рвется за край», процитировала я какую-то песню. «Ага, именно там, на стыке наук, и совершаются настоящие открытия. Прорывы закладываются новые направления». «Девчонки!» крикнул Рыжик, лихо проносясь мимо нашего столика в наряде самурайского хоккейного вратаря. «Взять вам пивка!» «Мы не хотим!» – крикнул я ему в ответ. На лице бойфренда отразилось глубокое непонимание, как можно не хотеть пивка. Я часто гадаю, как это в Рыжике соединяются две взаимосключающие страсти к автомобилям и к пиву, и что он будет с ними делать, когда получит права. «Рыжичек, ты куда уехал?» – раздался страдальческий Маринкин вопль. «Я сейчас упаду!» Рыжик развернулся и покатил назад. Через пару секунд мы любовались дивным зрелищем. Рыжик с красным от натуги лицом поддерживает под мышки ржущую Маринку, у которой ролики разъехались в разные стороны, и сам хохочет, как леший. «То есть ты не бросила чистое творчество?» – вернулась я к оставленной теме. «Ну, конечно же, нет!» – улыбнулась Эзергиль. «Я и не могу его бросить. Ты же знаешь, что я сама его порождение. Оно у меня в крови. Наверное, поэтому в своем чистом виде прошу прощения за каламбур. Чистое творчество меня особо и не интересует». «А как же мир Поля? Мой уникальный обожаемый домин?» «Я его исследую», – спокойно сказала Эзергиль. «Кстати, именно через семиотику я и пришла к математической лингвистике. Сначала я, правда, подумывала о философском факультете, но там такие неинтересные парни». Я ухмыльнулась. В этом вся Эзергиль. «А чем лучше филфак? Всем известно, это факультет невест». Эзергиль, кажется, была слегка уязвлена. «Есть множество девчонок, которые и квантовой физикой занимаются только ради того...» чтобы производить впечатление. И среди мастериц реальности такие порой попадаются. Что касается математической лингвистики, то все очень просто. Для большинства чистое творчество начинается с образа, для некоторых с буквы, а для совсем немногих с математического символа. Я отношусь к последним. А я, значит, к большинству, проворчала я, в свою очередь слегка обидевшись. «Куда уж нам в универ? Там все такое жутко сложное, что прям голову сломать можно. Мы уж по старинке, ручками!» Эзергиль, смеясь, обняла меня за плечи. «Гелька, не завидуй! Желание любой ценой выделиться из толпы. Самые верные признаки бездарности, а ведь ты не такова. Талантливый мастер никому не завидует по определению. Это еще почему?» Потому что для него ясно, как дважды два, в творчестве конкуренции не существует. У каждого мастера свой индивидуальный путь. Я хотела ядовито сказать это все слова, но вместо этого с надеждой спросила. «Ты правда так думаешь или меня утешаешь?» «Я так чувствую», – подчеркнула Эзергиль последнее слово. «И стараюсь так жить. Легко никому не завидовать, когда ты и так лучше всех», – подумала я. Несколько минут мы молча пили сок и наблюдали, как Рыжик учит Маринку кататься на роликах. Точнее, как Маринка верещит, ахает и перебирает ногами, вцепившись в своего тренера. Рыжик поймал мой взгляд и сделал страдальческое лицо, показывая, что все это его уже достало. Тут я вспомнила о своем заготовленном вопросе. «Мне сказали, что запрет на создание людей в доминах оказывается не для учеников, а вообще для всех, это правда». Не людей, а разумных существ в широком смысле, а в остальном правда. Но как же? Я сразу вспомнила кучу исключений, начиная с самого вопиющего, которая сидела тут прямо передо мной. Как же ты, ведь тебя саму. Насколько я понимаю, ситуация обстоит примерно как с клонированием человека. Официально запрещено, но эксперименты идут повсеместно. И у каждого своя точка зрения, хорошо это или нет. Что касается чистого творчества – «Правда такова. Ты только думаешь, что создаешь человека. На самом деле ты просто даешь подходящее вместилище его душе. А душу создать невозможно. Она откуда-то приходит и куда-то уходит. Вся эта философия меня не интересует. А вот что. Если какой-нибудь демиург взял да и населил свой домен. В смысле полностью, с городами. Это невозможно», – возразила Эзергиль. Создать даже одно единственное разумное существо очень сложно. Это долгий и трудоемкий процесс, а ты говоришь целый город. Я уже собралась рассказать ей о пятне страха, как к нашему столику подкатил красный и потный рыжик. Тяжело дыша, он тащил под руку Маринку. Все, я пас. В ближайшие года два никаких роликов. Да ты что, он же так классно получалось? возразила встрепанная Маринка и тут же с визгом свалилась на асфальт. Рыжик, вздыхая, поднял ее и посадил на ближайший стул. «Ой, не могу!» Маринка принялась стомно обмахиваться салфеткой. «Девочки, у вас расчески нет? Я, наверное, на швабру похожа. Сейчас умру от жажды. Не дай себе засохнуть!» Автоматически процитировал Рыжик. «Рыжичек, купи лимонада!» Рыжик взглянул на нас с Эзергилью. «А вам?» «Еще соку!» С чарующей улыбкой попросила Эзергиль. «Как насчет пойти в кино?» – предложил Рыжик, через минуту вернувшись с напитками. «Там сейчас идет боевик с этим, как его?» «Ну, кого-то заморозили, а потом он ожил и всех перемочил, и туда посылают отряд спецназа, в главной роли этот лысый». «Солнышко, мы разговариваем», – довольно невежливо прервала его я. «Солнышко, мы разговариваем», – довольно невежливо прервала я его. «Давай про лысого потом». Рыжик обиделся. Пересел за столик к Маринке и демонстративно развернулся ко мне спиной. «И создал бог женщину!» – донесся до меня очередной бородатый анекдот. Зверюшка получилась злобная, но забавная. И Маринкина подхалимская. «Хи-хи-хи!» Я пожала плечами и обернулась к изергиле. «Кстати, помнишь, ты сотворила такого синего?» С любопытством спросила она, что с ним теперь? «Синего?» Я поняла, что она говорит о князе тишины. Не знаю, сотворила я его или вызвала. Честно. Если бы я его сотворила, наверное, он бы не исчез. А он исчез?» С серьезным тоном спросила Эзергиль. «Ага», – беспечно ответила я. «Я уж, наверное, года полтора его не видела, после той истории с Хохландом». Эзергиль покачала головой. «Вот видишь?» «К слову о творении разумных существ, то, что князь обладает собственной волей, было ясно с самого начала». И не только волей. У него были свои планы относительно меня. И он таки своего добился. Помню, помню, освободился и исчез. Я над этим, кстати, думала. Гелька, помнишь народную сказку «Финист Ясный Сокол»? Смутно, а что? Суть такая. Девушка познакомилась с неким князем-оборотнем. Он к ней прилетал и улетал, когда ему вздумается. Не все у них было очень хорошо, пока добрые сестры не посоветовали ей его поймать. Разумеется, ничего не вышло, только сокол прилетать перестал. Хм, похожая история. Это, собственно, была присказка, а сказка началась, когда девица отправилась на его поиски. Это я к чему? На свете есть категория вещей, очень ценных вещей, которые почему-то даются просто так. Но то, что легко досталось, люди само собой не ценят. А потеряв, спохватываются и обнаруживают. Чтобы вернуть потерянное, надо приложить совершенно неимоверные усилия. И то результат не будет гарантирован. «А в сказке-то девица нашла своего сокола?» – спросила я. «Нашла. В тридевятом царстве. Сносив три пары железных башмаков и сточив три железных посоха. Только найдя его, обнаружила, что он уже не рад ее видеть». «Почему это?» «Потому что нашел себе другую царевну». «Как?» Эзергиль ободряюще похлопала меня по руке. «Все кончилось хорошо, это же сказка!» Я улыбнулась ей в ответ, но мне было грустно. Мне становилось грустно всегда, когда я вспоминала о князе тишины. Поэтому я старалась думать о нем как можно реже. Кстати, о сказках и загадках. «Эзергиль, а можно теперь я тебя спрошу? Ты случайно не знаешь такую вот задачу? Да но!» «Три сферы, одна прозрачная, другая матовая, зеркальная. «Конечно, знаю!» Это же классика, изящная и простая формула чистого творчества. Выведена Эшером, а что? Мне ее на последнем зачете подсунули, расскажи скорее, как она решается. Эзергиль коварно улыбнулась. А вот и не расскажу. Ничего сложного, абсолютно все на виду. Фу, какая ты вредная. Ну ладно уж. Девчонки, раздался рев прямо над ухом. Я повернулась на крик, и князь мгновенно вылетел у меня из головы. Шкафообразный парень на роликах, вытаращив глаза, неудержимо катился прямо на наш столик. Даже если бы он и хотел затормозить, вряд ли бы у него получилось. Можно с вами познакомиться. Шкаф распахнул объятия, я замерла, готовясь к столкновению. Эзергиль, даже не вздругнув, одной рукой поймала роллера за пояс, развернула и направила к стойке летнего кафе. Парень с грохотом прокатился мимо нас и упал на очередь, повалив на прилавок сразу человек 5. Кафе наполнилось визгом и руганью. Я сердито оглянулась, где этот рыжик, почему не защищает, вечно его нет, когда он нужен. И перехватила взгляд Эзергили, какой-то подозрительно заинтересованный. Насторожившись, я повернулась в сторону соседнего столика и вижу: Маринка, интимно подсев крыжику, что-то ему приглушенно, Маринка, интимно подсев крыжику, что-то ему приглушенно рассказывает, хихикая, то и дело наклоняясь и касаясь его руки. Рыжик кивает, слушает с благосклонной улыбкой, время от времени окидывая Маринку масляным взглядом. Меня аж в жар бросило. На моих глазах идет самый натуральный, неприкрытый флирт. «Принять меры?» – с хищной улыбкой спросила Эзергиль. Даже голос не понизила, как будто знала, что не услышат. И ведь верно, не услышали. Лица у обоих одинаковые, все поглощенные друг другом. «Все, окружающий мир не существует». «Не надо», – сказала я, «я сама». Для начала я пронзила Маринку свирепым взглядом, но она на меня даже не посмотрела. Тут требовалось нечто помощнее, я встала. Подошла к рыжику и встала у него за спиной, чтобы забывшейся подруге было меня получше видно. Там не конна спортивная секция, а просто берешь лошадь и катаешься, мурлыкала Маринка, заглядывая в глаза рыжику. У тебя наверняка получится с твоей классной координацией движения. «Как интересно!» – в полголоса заметила я, кладя руку Рыжику на плечо. Рыжик автоматически погладил меня по тыльной стороне ладони, однако не обернулся увлеченный беседой. Маринка бросила на меня рассеянный недовольный взгляд, но надо же! Я мешаю ей охмурять моего собственного бойфренда. «И совсем недорого, продолжала она, игнорируя меня. «Хочешь, я все узнаю и позвоню?» «Давай!» – согласилась я, непринужденно садясь к Рыжику на колени. До Маринки наконец-то дошло, она сбилась, умолкла и покраснела. «И что правда, просто дают лошадь и катись куда хочешь?» – спросила я, обнимая Рыжика за шею. «Надо будет нам с Рыжиком туда непременно съездить. Где, говоришь, эта конюшня располагается?» «Точно не знаю, где-то в лахте», – с досадой ответила Маринка, незаметно отсаживаясь подальше. «А ты туда съезди, покатайся, а потом нам все расскажешь», предложил ей Рыжик, который, по-моему, ничего не понял. Я довольно улыбнулась и услышала, как за спиной смеется Эзергиль. На обратном пути мы подошли к метро, чтобы проводить Эзергиль и Маринку. Мне Рыжик предложил еще погулять по Крестовскому, но Эзергиль вдруг принялась прощаться у самой станции. «Вы идите», сказала она, церемонно расцеловавшись со мной и с Маринкой. «Я задержусь, мне тут надо кое с кем встретиться». «Счастливо, не пропадай», — сказала я, и мы втроем зашли в наземный вестибюль. Эзергиль осталась снаружи у ларьков. «А теперь?» — тихо сказала я, когда нас с Эзергилью разделила толпа. «Обходим турникет и дуем к выходу». «Зачем?» — удивился Рыжик. «Пошли, пошли!» «Сейчас поймете. Мы вышли с другой стороны, обошли метро «Крестовский остров» кругом». И спрятались за газетным киоском у входа. «Что случилось-то?» Рыжик все еще тупил. «Зачем мы тут торчим?» Я тихонько объяснила ему на ухо то, что Маринка наверняка поняла слету. «Ежу, ясно, что мы следим за Эзергилью. Она же сказала, кое с кем встречаюсь. Совершенно необходимо подсмотреть, какой из себя ее нынешний парень». «Почему именно парень, может, подруга?» «Доверься моей интуиции». Рыжик презрительно ухмыльнулся, пожал плечами и ушел к выходу со словами «Я вас в сторонке подожду». Еще не хватало тут мне в шпионов играть. Ждать пришлось недолго, минут пять, и точно подваливает, ухмыляясь, посверкивая очками. Я пригляделась и испытала настоящий шок. Парень был на полголовы ниже из эргили, тощий, сутулый, длинноносый, в клетчатой рубашке с длинными рукавами. Кошмар какой-то! Просто классический ботан, да еще и явно младший из Иргили года на два, скорее наш ровесник. Вдобавок напомнил мне кого-то неприятного. Неужели на математической лингвистике водятся такие экземпляры? Жуть! Что-то у Эзергили случилось со вкусом, я была разочарована. Даже как-то стало стыдно за нее. Маринка высказалась примерно в том же духе. Фи! «Я-то думала, сейчас подъедет олигарх на белом лимузине, а тут, сморщив нос, сказала она, глядя, как весело болтая, зергиль с заморышем исчезают в стеклянных дверях метро».